Посёлок был пуст. Прямо на улице валялись брошенные вещи, и ясный след вёл вдоль реки. Скоры уже поняли, что мы делаем, и всем семействам стали уходить. То ли мы всех не отловили, и беглецы добрались сюда, то ли у них был собственный вариант телефона. Но сбежать они успели до нашего прихода. Всё, что было тяжёлым, включая еду, выбрасывали безжалостно, облегчая груз. Возле дороги оставили два тела зарезанных соплеменников. Один был явно уже стар, а другой искалечен и не мог ходить. Спрятаться слета они даже не пытались, делая ставку на скорость. Но меняя постоянно запасных коней и не отягощённые детьми и скотом, мы быстро догоняли. Когда ко мне подскокали двое разведчиков, я ожидал только рассказа о том, что они увидели хвост колоны бернцев. Жизнь оказалась ещё интереснее. Всё поле было усеяно трупами, поломанными телегами и бегающими без хозяев конями местной породы. По нему бродили группы крыс и занимались насквозь привычным делом собирали трофеи. Их было на глаз не меньше двух сотен. И на небольшом холмике у всех на виду стояли плотной группой ещё сколько-то. Там явно сидело начальство. Даже вид у поставленной палатки был очень знакомый. Но противоположным от нас в конце поля завыло что-то вроде дудки, и победители стали быстро отступать от нас, очищая заваленное мертвыми поле, настороженно оглядываясь и сжимая в руках оружие. Зашевелились и остальные. Крысы разворачивались в огромную дугу, охватывающую поле. Сзади подходили все новые отряды. «Какие там три сотни!» не меньше тысячи. Мы тоже готовились, спешиваясь и занимая позиции. Но при сравнении мои не полные полторы сотни, даже при трёх пулемётах, смотрелись бледно. При столкновении мы наверняка сможем устроить очень большую правовую баню. Но кто выйдет победителем? Ещё тот вопрос. Если крысы пойдут с флангов, окружая нас и разменяют пятерых своих на одного нашего, они уже в выигрыше. Восправ останется голым. Приходи и бери. На той стороне опять завыла дудка. Из сквозь развинувшиеся ряды воинов выехал невысокий крыс. Он неторопливо шагом ехал через поле и остановился точно посередине. Потом спрыгнул с коня и поднял руку, глядя в нашу сторону. Посмотрел и сел в классической позе народа, с поджатыми под себя ногами. Я отдал пулемёт младшей и встал, отзывая конавода. Зовёт, наверное, это и есть наш разгоняющий тучи. А иду знакомиться. Вблизи он выглядел очень неплохо. То, что рост небольшой, так и ястреб не слишком высокий. Зато мускулы на теле так и бугрились. И парочка серьёзных шрамов намекала на большой военный опыт и множество схваток, из которых он вышел победителем. Как положено военному вождю. добывшему славу в набегах. Глаза тоже были умные, и смотрел он с большим достоинством, хорошо зная себе цену. А оружие у него было из железа. Качество на первый взгляд не очень, но в сравнении с первобытными крысами большой прогресс. И я сел напротив, и несколько мгновений мы разглядывали друг друга. Я разгоняющий тучи из рода крыс, семейство дальносмотрящих. «Великий вождь», — представился он. «Я гном, клан пятипалых, род медведей, семейство пост. Глава семейства», — пояснил для лучшего понимания. «Гном?» — с сомнением переспросил он. «Странный юмор у твоих сородичей». «Анх из рода медведей», — он хмыкнул. «Ну, не смешнее разгоняющего тучи. Народ любит посмеяться». над уважаемыми и разумными. Пусть лучше смеются в глаза, чем за спиной. Мы вежливо поулыбали друг другу. — Что вы ищете здесь, клан Пятипавлах? — резко спросил разгоняющий. — Землю, — спокойно отвечаю, ожидая уже однажды виденной реакции с криками и битьем себя пяткой в грудь. Он поощряюще кивнул, не проявляя удивления и агрессии. Нас стало много, а территория, где мы раньше жили, давно поделена. Когда мы пришли сюда, то не нашли хозяев. Посёлок был пуст. Объясняя ему, подумав при этом, что ещё неизвестно, ушли бы мы, если бы он не был свободен из жильцов, или нет. Вслух я это озвучивать не стал. Старое правило на переговорах: ты всегда невинная жертва обстоятельств без злых агрессивных соседей. Даже если твой оппонент прекрасно знает, что это не так, не надо самому давать ему аргумент. Мы не трогали соседей и не заходили на их земли. Во всяком случае, сознательно и с целью взять чужих животных или ещё что-либо, не принадлежащее нам. Десятидневку я посчитал на пальцах, чтобы он видел. Нет, 11 дней назад они напали на патруль, обходящий границу территории нашего на живом сказал я: семейство. Трое убитых и один из них щенок семи лет. Закон народа гласит: щенков и безоружных женщин не трогать. Тут я вполне сознательно дал почувствовать свои эмоции. Не может быть, чтобы крысы не ощущали. Мы взяли кровь за кровь, в той мере, что посчитали нужным. Так и соседи нам не нужны. На местах их посёлков теперь будет жить клан Он помолчал, глядя куда-то в район моего подбородка, и не пытаясь посмотреть в глаза. Такой прямой взгляд это или вызов, или заявка на близкие отношения. Всё-таки удобно с оборотнями дело иметь. Реакции сразу видно. Не то что с людьми, которые не понимают, как себя вести, и при этом сигналит всем вокруг про свои желания и страхи, делая всё наоборот. Значит, негромко заговорил он, демонстрируя в очередной раз правильные понятия. Вож не должен кричать. Окружающие к нему и так прислушиваются. Границы вы защищаете, и за кровь спрашиваете многократно. Каждое слово падало увесистым камнем. Хорошо. Я тоже вторгшихся на мою землю я покарал, сообщил он, явно имея в виду трупы на поле. А почему бы не прибить слабых? Мысленно продолжил я. Ты знаешь, где проходит граница между моими владениями и бывшим Красным камнем? Там, где мы жили, тщательно подбирая слова, говорю я, между каждым родом и каждой семьёй лежали специальные межевые камни. Специально привозили издалека, чтобы цветом отличались, и если необходимо, заменяли старые. Ничего такого мы не видели, пока догоняли этих бывших жителей Красного камня. Граница очень давно проходит по краю поля. Он показал на первые деревья, у которых расположился мой отряд. Провожая взглядом его руку, я быстро соображал. Он предлагает компромисс. Не знаю, накаловый тон или нет, но территория за нашими спинами остаётся в клане. Может, он под это дело себе тоже кусок отхватит. Но сейчас мы разойдёмся мирно. Посёлки наши, и он это признаёт. «О-о-о!» – говорю, небрежно отмахиваясь. «Конечно, в этом нет проблемы. Справедливость восторжествовала, негодяи наказаны. Трофеи, как положено, останутся у победителей. Мы свою задачу выполнили и не собираемся вторгаться в чужие земли. Не обязательно быть родственником, чтобы не мешать жить соседу. Но!» – после многозначительной паузы продолжаю. «Все-таки надо уточнить, где проходит граница». Зачем нам случайные столкновения и взаимные обвинения? Это несложно. Ставится камень на одной стороне наша эмблема ладонь, на другой твой знак. У тебя какой? Глаз, естественно. Натоми и дальносмотрящие. Ну вот. Если хочешь, выбери свободное время, встретимся здесь и пройдём, отмечая нашу, с упором в интонации на нашу территорию. Иначе, вздохнув, сказал я: "Возможно, мелкие". Я показал пальцами, какие мелкие. "Недоразумение. А это может кончиться очень большой кровью". Хе, сказал он довольным тоном. "Ты я у нас умеешь выдернуть коня на скако из подсадника. Мы договорились. Соберём трофеи, и чтобы не было этих самых маленьких недоразумений". Он повторил мой жест, показывая каких маленьких. Я уведу своих воинов. Через две десятидневки сюда приедет мой сын, стремящийся к свету, и с ним двадцать сопровождающих. «Совсем молодой парень», — доверительным тоном сообщил он, — «зато очень точно знает, где и что. Ко мне и надо много. За такой короткий срок не доставить. Но вы уж с ним обсудите более подробно, что и как». «Извини», — сообразил я. Не думал, что придётся заключать договор. Никакого стоящего подарка нет. Вот, говорю, снимая с руки часы и протягивая ему. Это камень родственник. Если есть необходимость, всегда можешь вызвать меня. А ещё он время показывает. Я показал, как его привязать к себе, что нажимать и в какой последовательности. Память у разгоняющего точи тоже была прекрасная. Запомнил легко и ценность подобной вещи сразу понял. А дать из двух десятков максимум возможных устройств связи дорого стоит. Узи, спросил он, явно имея в виду мой автомат. Узи, подтверждаю, слегка обалдев от неожиданных познаний великого вождя. У меня тоже есть для тебя подарок, он хмыкнул. Небольшой такой, разгоняющий тучи, поднялся и помахал рукой, повернувшись лицом к строю крыс. Всадники опять раздвинулись, и в нашу сторону двинулся пешком держана по воду ложить с каким-то мешком на спине воин. От моих тоже отделился один боец и соблюдая скорость и расстояние, стал приближаться. Дожидаясь, пока они доберутся до нас, я рассказал великому вождю старый анекдот про индейцев и имена. Очень в тему оказался. Только совсем немного адаптировать к нашим реалиям пришлось. Приходит как-то к вождю обратит и говорит: «Почему у нас такие странные имена? Вот у зеленых гораздо лучше. Скреп, Арпек». «Тебе не нравится мое имя, Великий Гром?» С изумлением спрашивает вождь. «Мравится», – заверяет оборотень. «Может, тебе не нравится имя моей любимой дочери, Звездное Небо?» Расклицает вождь с негодованием. «Мравится», – соглашается проситель. «Тогда иди отсюда, олень и дерьмо». «И не мешай мне думать», — сказал вождь. Он посмеялся и, в свою очередь, рассказал анекдот про тещу. Я тоже вежливо похихикал. Этот анекдот я неоднократно слышал и раньше, и в очень похожем виде от землян. Некоторые сюжеты бессмертны, и даже звезды с вакуумом им не помеха. Они подъехали вплотную и встали напротив друг друга. Крыс небрежно скинул мешок на землю. Вождь вежливо попрощался и, легко вскочив в седло, повернул коня. Второй поскакал за ним. Зачем приехал? Доставая нож и, направляясь к мешку, спросил я. Молодых, что ли, мава? Хотел, чтобы ты меня увидел, пробосил стальной молот. Минометы в такой свалке и лишними не будут. А тебе дополнительная уверенность. О, предки! Изумленно сказал он, разглядывая вытащенное из мешка тело. Очень уж странный тип это был. Лежал на земле без сознания, вытянувшись во весь рост в голом виде, как будто специально для пристеленного разглядывания. Вид вроде как у человека или у оборотня в соответствующей форме, но масса странных несущественных различий. Очень большие, хотя и человеческой формы уши. Странный тёмный цвет кожи с уклоном в лёгкую зелень. Более лёгкое телосложение. И полна сосу свиволос на теле. Тут он открыл глаза, и выяснилось, что у него в придачу огромный зрачок, и из глаз моментально потекли слёзы. Наверное, слишком долго просидел в темноте. Пришлось грузить его на коня, хоть и не в мешке, но поддерживать всю дорогу, чтобы не свалился. "Это что за чудо?" первым делом спросили меня. "Егерь", не слишком уверенно отвечал. "Вот это егерь" "Изумлённо спросил он младший. Маленький какой?" разочарованно сказал женский голос за спиной. К интересному зрелищу собирались со всех сторон. Крысы разворачивались и уходили. Догадаться, что бой не будет, было не трудно. А раз такое дело, надо внимательно посмотреть вблизи, что происходит. Да не такой и маленький, метр 70 с лишним будет. И очередная девка полезла вперёд с явным намерением выяснить точный рост. Голый вид пришельца её не смущал. Всё, заткнулись, заорал я, мысленно прикидывая, когда наконец настанет такое время, что мне тоже можно будет говорить тихо, и все будут внимательно выслушивать. Не дома ещё, следак. Тут и я, сообщил он. Возьмёшь своих? Да, вспомнил я. Один погиб, Найди замену, и в пятером останется здесь наблюдать. Вторая пятерка отдыхает. Один, чтобы торчал все время на виду. Крысы должны видеть. Граница поля – это их территория. Туда не соваться. Пусть забирает, что там валяется. Через пару десяти дневок я вернусь снова встречаться с этим вождем. Тогда и смена будет. Остальные уходим к оставленному поселку. Поход закончился. Теперь это наша земля. план. Отряд торжествующе взвыл на множество голосов.